Глава 15. Аделаида. Как только матч начинается, я прошу Альбину поменяться зонами уборки. Во время рекламных пауз я беру для очистки льда вратарскую зону противников, а она мою, зону уборта, где находится наша команда. Подруга соглашается, не задавая мне лишних вопросов. Только вот выходя на последнюю паузу третьего периода, у меня вылетает из головы наше соглашение, и по привычке я еду на свою зону. Алька быстро соображает, что ей нужно следовать во вратарскую. А я совсем теряюсь, когда замечаю на мостике своего отца, пристально отслеживающего каждое движение Уварова, который, в свою очередь, сидит на скамье запасных прямо перед ним и без зазрения совести внимательно надзирает за мной. Из-за сильнейшего давления, направленного с двух сторон, лопата валится из моих рук. Я нервно кусаю губы, наклоняюсь, чтобы подобрать его, замечаю, что девчонки уже сделали свою работу и возвращаются, для того, чтобы уйти на поклон». Кое-как, совладав со своими нервами, я собираю лопатой снег, подношу к корзине, а он ссыпается мимо нее. Все ждут только меня, я задерживаю команды, провозившись так долго за своей привычной работой, которую работой-то сложно назвать. От меня ведь почти ничего не требуется, но даже здесь я опозорилась при всем честном народе. «Адель, все хорошо?» – тревожится отец. Я киваю рассеянно, неосознанно перевожу взгляд вниз, а там Уваров. Он прижимает руку к своей груди, чтобы отец не увидел, как тот показывает пальцами жест, означающий что-то вроде «будь на телефоне». «Приехали». Я быстро швыряю лопату в корзину. Доезжаю на ватных ногах до ворот местной команды, где снежинки синхронно прощаются с болельщиками и посылают им воздушные поцелуи, собирая тем самым бурные овации. А я словно в тумане нахожусь. Что со мной творится? Неужели я так спереживалась из-за неудавшегося диалога с Сережей? На протяжении всего матча последняя фраза, брошенная им, не дает мне покоя. Зато мне теперь понятно, что отец приложил руку к временному отчислению Сережи из состава активных игроков. Достало. Даже в 17-летнем возрасте я не находилась под таким неусыпным надзором, как будучи уже совершеннолетней, А в мои 17 чего только не было. Да и Никиту, помнится, он принял семью как родного сына. Зятьком еще ласково его называл. «Тебя подбросить домой?» Уже переодевшись, интересуется подруга, а я все так и сижу в своих мыслях, не удосужившись даже коньки с себя снять. «Нет, поезжай, я дождусь папу». Отвечаю, прощаюсь с девчонками. И как только они выходят из раздевалки, я лезу в свой рюкзак, достаю телефон, на экране которого уже отображается сообщение от Сережи. «Неделя осталась, а ты все еще не дала мне своего согласия». «А». «Не совсем понимаю, о чем ты». «С». У тебя остался последний шанс, чтобы выйти за меня до завершения срока нашего спора. Опять за старое. А я уже размечталась, что о споре можно забыть. Подумала за тем, что он написал, мне стоит что-то другое. Как минимум то, что он соскучился по мне и решился стать инициатором возобновления нашего общения, написав после двухнедельной паузы. У меня действительно закралась мысль, что к этому может быть причастна симпатия или что-то в этом роде. А все снова сводится к спору. Сама виновата. Навлекла на себя лишних проблем. Не нужно забывать, только благодаря спору Сережа переключил на меня свое внимание. Не было бы спора, то и мой мессенджер был бы сейчас пуст. А я по-прежнему оставалась бы невидимкой. А. У тебя как вообще с чувством восприятия реальности? С какой стати я должна выходить за тебя? Просто потому, что ты Сергей Уваров? С. Хотя бы потому, что я рискую своей карьерой ради тебя. А. Как ты можешь ею рисковать? Ты же ничего не делаешь. С. Ты так в этом уверена? Ты еще не открывала свой шкафчик? Если нет, то открой его уже, наконец. Любопытненько. Мне нужно бы быть начеку, а то кто знает, что там может оказаться. Желовка, краска, которая извергнется на меня, стоит мне открыть дверцу. Но мне настолько интересно, что я пренебрегаю всеми правилами безопасности и распахиваю дверцу своего именного шкафчика. На первый взгляд ничего необычного внутри я не наблюдаю. Рюкзак на нижней полке как лежал, так и лежит, джинсы по-прежнему свернуты в трубочку, а на верхней полке валяется моя шапка. Все как и всегда. Лишь только тогда, когда я поднимаю шапку, замечаю под ней дизайнерскую упаковку... Чего, как вы думаете? Красного нижнего белья? Уваров как-то пробрался в женскую раздевалку и подсунул мне вульгарное нижнее белье. Еще и послание на коробке написал для первой брачной ночи. Щедрый жест с его стороны. После такого я все непременно обязана согласиться на все его условия. А. Ну такое. И с размером ты, кажется, промазал. С. Примерь его. Я никогда не промахиваюсь. Глаза мир заточен на прекрасное. А. Нет, Сережа. Этим ты вряд ли выиграешь спор. С. Тогда к черту спор. Глянь, что под коробкой. Я снова просовываю руку в шкаф, шарю по полочке. Достаю оттуда брелок от его машины со всеми документами к ней. Что за нафиг? А. И что это значит? С. Я завершаю наш спор досрочно. Ты выиграла, машина теперь твоя. Под ритм своего сердца я с недоумением разглядываю документы. Сосредоточенно вчитываюсь в каждую букву, ища подвох. Все точно. Ни подделка, никакая ошибки, никакой нет. А. А договор? Чтобы машина стала моей, нужно приложить к ней договор. Нервничать долго не приходится, поскольку не проходит и минуты, как мне приходит ответ. С. Если ты сохранила тот, который заполняла в машине у меня, то он вполне подойдет. Все это время у тебя хранился подлинник. Я заранее вписал в него все данные машины и данные своего паспорта. Делечка, я готовился к проигрышу, в отличие от тебя. Если же ты все-таки его выпросила, то не проблема. У меня в запасе имеется еще один. То есть, получается, машина стала моей еще две недели назад? Две недели назад он переписал ее на мое имя, а я об этом даже не догадывалась? Вау. Вот сейчас я реально нахожусь в полнейшем шоке. Сейчас удивил так удивил. Тем не менее, чувство, что меня надули, не исчезает никуда. А. И что ты теперь хочешь от меня? С. Я хочу, чтобы ты забыла о споре, выбросила из головы все сроки и просто доверилась мне. Сомнительная перспектива довериться Уварову. Да и четких границ он так и не провел. Я не понимаю, чего он ждет от меня, когда уже и так все разрешилось. А. Мне нужна конкретика. Гипнотизируя экран, судорожно сжимая телефон в руке. Я словно пытаюсь силой мысли повлиять на разум Уварова. Я желаю, чтобы он, наконец, был честен со мной, пускай даже по СМС. С. Я хочу тебя. Хочу, чтобы ты стала моей. Достаточно конкретно? Или расписать подробней? Максимально честно, черт возьми. Правда, как на такую честность реагировать? Мои демонята снова разбились на два лагеря. Одни закручивают себя в сальто и тулупах, другие же затачивают ножи и запасаются боеприпасами на случай очередной атаки. А. Нет, не нужно, все предельно ясно. С. Через час у меня заканчивается послематчевая тренировка. Ровно в 9 жду тебя у Випки. «Ты же подбросишь меня до дома на своей новой машине?» Планируя ответить отказом, поскольку думаю, что будет правильнее взять его на измор. На меня отвлекает резкий, но узнаваемый перестук в дверь. Я подпрыгиваю на скамье, телефон вываливается из рук. Шустро белка, я подлетаю к двери, едва не запнувшись за свой рюкзак, валяющийся на полу. «Ты чего еще не переоделась?» – спрашивает отец, пройдясь по мне с ног до головы. «Да какой тут переодеться? У меня здесь дальнейшая судьба решается». Извини, отвлеклась что-то. Давай бегом, я буду ждать тебя на улице. А меня Алька подвезет. Тараторию так быстро, что воздуха забываю вобрать в легкие. Мы договорились с ней, что заскочим в один магазин. А сама Альбина тогда где? Заглядывает он в пустующую раздевалку. Машину пошла прогревать. Отмахиваюсь я, нервно моргнув. Ты же знаешь, она у нее заводится только спинка. Ну ладно, не задерживайся только допоздна. Не разглядев в моих словах фальш, отец оставляет меня, тогда я и вдохнуть могу. Только через минуту понимаю, что натворила. Солгав, я приняла решение в пользу Уварова. Этой выдумкой я предопределила свое ближайшее будущее. Это вышло неосознанно, словно мною управлял кто-то другой.